Параграф 94. Нравственное приложение догмата. Размышляя о происхождении и природе человека, о его назначении и первобытном состоянии, о его падении и следствиях падения, можем поучиться весьма многому. Первое. Господь благоволил от человека при самом его создании – Перед сотворением человека он держал совет в таинстве Святой Троицы, потому создал тело человека собственными руками и сам непосредственно вдунул в лицо его дыхание жизни, тогда как все прочее в мире видимом он творил одним словом своим и повелением». Это учит нас, с одной стороны, ценить наше превосходство пред всеми земнородными, а с другой стороны, благодарить нашего Творца, который еще прежде, чем мы получили бытие, уже столько любит нас по своей бесконечной благости. Второе. Первая женщина создана из ребра своего мужа. Отсюда А. Урок для мужа и для жены — быть во взаимной любви между собой и согласии, потому что у обоих совершенно одна и та же природа. Б. Урок, в частности, для жены — быть в подчинении своему мужу, ибо не муж от жены, но жена от мужа, замечает апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 8. Третье. Весь род человеческий происходит от одной первозданной четы, Адама и Евы. Итак, несмотря на всю многочисленность и разнообразие племен человеческих, населяющих Землю, все мы, братья между собой, все одного и того же естества. Как должны быть понятны после этого сердцу каждого из нас слова Господни? «Возлюби ближнего своего, как самого себя» Евангелие от Марка, глава 12, стих 31 Четвертое Кроме того, что Господь Бог сотворил в начале наших прародителей непосредственно Он творит и каждого из нас опосредованно Он не только образует наше тело в утробе матерней Он дарует нам душу А потому, если по влечению самой природы мы чтим и любим своих родителей, отца и мать, не тем ли более мы должны чтить и любить своего Творца, который еще в более строгом смысле есть Отец наш и мать? Пятое. Господу угодно было, чтобы мы по своему существу состояли из двух частей, из души и тела. Святой апостол заповедует нам, «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Шестое. Душа есть превосходнейшая часть нашего существа. Она совершенно духовно одарена разумом, свободой и бессмертием, тогда как тело взято из персти и способно всегда обратиться в персть. Душа, следовательно, и должна быть господствующим в нас началом, а тело должно находиться в подчинении ей. О душе преимущественно мы и должны заботиться, а потом уже о теле. Седьмое. Творец благоволил создать нас по образу своему и по подобию. «Будьте вы совершенны», — говорит к нам Спаситель, «как и Отец ваш Небесный совершен есть». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Живите так, чтобы в вас действительно светился образ Божий. 8. Высоко назначение человека. Он призван быть в религиозном союзе с Богом, жить для Бога и благоугождать Ему, призван постепенно раскрывать и непрестанно усовершенствовать свои духовные силы и через то достигать разных степеней блаженства. Призван быть царем и владыкой всей подчиненной ему природы, да будет всегда предачами нашими это высокая цель, Который которой мы обязаны стремиться, и да озаряет она для нас, как звезды путеводные, весь примрачный путь жизни. 9. Господь создал человека совершенным по душе и по телу, и, создав, уготовал для него блаженнейшее на земле жилище — рай. Сам содействовал раскрытию и укреплению его духовных сил, удостаивал его своих непосредственных откровений, обитал в нем своей благодатью, даровал ему древо жизни и бессмертия даже по телу, и чтобы открыть пред ним поприще для подвигов и заслуг, изрек ему заповедь свою». Но человек нарушил заповедь Божию, прогневал своего Творца и лишился первичной славы своей, сделался несовершенным и испорченным во всем своем существе, подвергся болезням, бедствиям, смерти. Разительнейшее доказательство того, как опасно нарушать волю Божию, как погибелен и разрушителен сам по себе грех, Как страшно впасть в руки Бога Живого Правосудного! 10. Грех прародителей со всеми своими последствиями перешел и на весь род человеческий, так что все мы зачинаемся и рождаемся в беззаконии, немощными по душе и телу, и виновными пред Богом. Да послужит это для нас живым, неумолкающим уроком к смирению и сознанию собственных слабостей и недостатков. И вместе да научит нас просить себе благодатной помощи у Господа Бога и с благодарностью пользоваться средствами к спасению, дарованными нам в христианстве.